Они прошли через задние ворота станции и снова вышли на заброшенный тракт с исчезающими колеями. Они прошагали минут пятнадцать. Потом Джейк обернулся и помахал рукой двум строениям, оставшимся позади. Они, казалось, жмутся поближе друг к другу в беспредельном пространстве пустыни. «Прощайте!» — выкрикнул Джейк. «Прощайте!» Потом повернулся к стрелку и сказал. «У меня странное чувство». «Как будто за нами кто-то наблюдает». «Может быть», — согласился Стрелок. «Там что, кто-то прячется? И он всё время был там?» «Я не знаю. Нет, вряд ли». «А может, стоит вернуться, проверить?» «Нет, раз ушли, значит ушли». «Хорошо», — быстро проговорил Джейк. Они пошли дальше. Вдоль проезжего тракта громоздились гребни с прессованного песка. Когда стрелок оглянулся, станция уже скрылась из виду. И снова кругом была только пустыня, одна лишь пустыня. Три дня миновало с тех пор, как они покинули станцию. Горы стали как будто ближе, но это было обманчивое впечатление. Хотя глаз уже различал, как пустыня впереди поднимается к каменистым предгорьям. Первые голые склоны, коренная порода, прорвавшаяся сквозь кожу земли в угрюмом разрушительном триумфе. Чуть повыше ландшафт снова выравнивался, и в первый раз за многие месяцы, если не годы, стрелок увидел зелень, настоящую живую зелень. Траву, карликовые ели, может быть, даже ивы. Их питали ручьи, текущие из ледников на вершинах. Дальше опять начинались голые скалы, вздымающиеся в исполинском хаотичном великолепии до ослепительных снежных шапок, сияющих белизной. Слева открывалось ущелье, рассекавшее горную твердь. Оно вело к другому горному кряжу, поменьше, образованному выветренными утёсами из песчаника, к высоким плато и крутым курганам. Над этой дальней грядой дрожала, мешая обзору, серая завеса дождя. Вечером, до того как заснуть, Джейк ещё пару минут посидел, заворожённо глядя на всполохи далеких молний, белых и фиолетовых, таких пугающе ярких в прозрачном ночном воздухе. Мальчик держался прекрасно. Он был вынослив, но самое главное, он умел бороться с усталостью посредством спокойной концентрации воли. Эту его способность стрелок оценил по достоинству. Джейк говорил немного и не задавал никаких вопросов. Не спросил даже про челюсть, которую стрелок непрестанно вертел в руках во время вечернего перекура. У стрелка сложилось впечатление, что их дружба льстит мальчугану. Может быть, даже приводит мальца в восторг. И это его беспокоило. Мальчик не просто так появился у него на пути. Это было подстроено. «Пока с тобой идёт мальчик, человек в чёрном держит душу твою у себя в руках». И даже то, что Джейк выдерживает его темп и не замедляет его продвижение, наводило на нехорошие мысли о перспективах зловещих и мрачных. Они шли вперёд и постоянно наталкивались на симметричные кострища, оставленные человеком в чёрном через равные промежутки. И Стрелку каждый раз казалось, что теперь эти кострища свежее а на третью ночь он увидел вдали слабое мерцание пламени, где-то у первых уступов предгорий. Он столько ждал этого мига, но никакой радости почему-то не было. Ему вдруг вспомнилось одно из присловий Корта «Остерегайся того, кто прикидывается хромым». На четвёртый день, примерно в два часа пополудни, джейк споткнулся и чуть не упал. «Ну-ка, давай присядем», — сказал Стрелок. «Нет, со мной всё в порядке». «Садись», — я сказал. Мальчик послушно сел. Стрелок примостился на корточках рядом, так, чтобы его тень падала на парнишку. «Пей». «Я не хотел пить, пока...» «Пей». Мальчик сделал три глотка. Стрелок смачил угол попоны, которая теперь стала намного легче, и обтёр влажной тканью Джейкова запястья и лоб, горячие и сухие, как при очень высокой температуре. «Теперь каждый день в это время мы будем делать привал. На пятнадцать минут. Хочешь вздремнуть «Нет». Мальчик пристыжённо посмотрел на стрелка. Тот ответил ему мягким, ласковым взглядом. Как бы не взначаясь, стрелок вытащил из патронтажа один патрон и начал вертеть его между пальцами. Мальчик смотрел на патрон, как зачарованный. «Здорово!» — сказал он. Стрелок кивнул. «А то...» — он помолчал. «Когда мне было столько же лет, как тебе, я жил в городе, окружённом стеной. Я тебе не рассказывал?» Мальчик сонно покачал головой. «Ну так вот...» Там был один человек. Очень плохой человек. Тот священник? Ну, если честно, мне иногда тоже так кажется, отозвался стрелок. Если бы их было двое, они могли бы быть братьями. Или вообще близнецами. Но я ни разу не видел их вместе. Ни разу. Так вот, этот плохой человек, этот Мартин, он был чародеем. Ну, как Мерлин. «Там, откуда ты, знают про Мерлина?» «Мерлин, король Артур и рыцари круглого стола», — сонно пробормотал Джейк. Стрелок почувствовал, как по телу прошла неприятная дрожь. «Да», — сказал он, — «твоя правда. За правду спасибо, Артур эльд Я был совсем маленьким. Но мальчик уже уснул, сидя, аккуратно сложив руки на коленях. «Джейк?» «Да». Казалось бы, самое обыкновенное слово, но когда мальчик его произнес, стрелку вдруг стало страшно. Но он никак этого не показал. «Когда я щелкну пальцами, ты проснешься и будешь бодрым и отдохнувшим. Ты понял?» «Да». «Тогда ложись». Стрелок достал кисет и свернул себе папироску. Его не покидало гнетущее ощущение, что чего-то не хватает. Он попытался понять, чего именно, и после усердных раздумий, наконец, сообразил. Исчезли это сводящее с ума ощущение спешки и страх, что в любое мгновение он может сбиться со следа, что тот, кого он так долго преследовал, скроется навсегда и останется только бледнеющий след, ведущий в никуда. Теперь это чувство пропало, и постепенно Стрелок преисполнился непоколебимой уверенности, что человек в чёрном хочет, чтобы его догнали. Остерегайся того, кто прикидывается хромым. И что будет дальше? Вопрос был слишком расплывчатым для того, чтобы вызвать у Стрелка интерес. Вот Кадберта он бы точно заинтересовал, причём живо заинтересовал, и он бы наверняка выдал по этому поводу неплохую шутку. Но Кадберта больше нет, как нет и рога судьбы, и теперь стрелку только и остаётся, что идти вперёд. А ничего другого он просто не знает. Он курил и смотрел на парнишку и вспоминал Кадберта, который всегда смеялся, так и умер, смеясь, И Корта, который вообще никогда не смеялся. И Мартона, который изредка улыбался. Тонкая и тихой улыбка, излучавшая какой-то тревожный свет. Точно глаз, открытый даже во сне. Глаз, в котором плещется кровь. И ещё он вспоминал про Сокола. Сокола звали Давид, в честь того юноши с прощёй из старинной легенды. Давид и стрелок в этом ни капельки не сомневался не знал ничего, кроме потребности убивать, рвать и терзать, и ещё наводить ужас. Как и сам стрелок. Давид был вовсе не дилетантом. Он был в числе центровых, ведущих игроков. Разве что в самом конце уже нет. Внутри всё болезненно сжалось, отдаваясь пронзительной болью в сердце. Но на лице у стрелка не дрогнул ни единый мускул. И пока он смотрел, как дымок от его самокрутки растворяется в жарком воздухе пустыни, его мысли вернулись в прошлое. 8. Белое, безупречно белое небо, В воздухе запах дождя. Сильный сладостный аромат живой изгороди и распустившейся зелени. Конец весны. Время новой земли, как его ещё называли. Давид сидел на руке у Катберта. Маленькое орудие уничтожения с яркими золотистыми глазами, устремлёнными в пустоту. Сыромятная привязь, прикреплённая к путам на ногах у сокола, обвивала небрежной петлёй руку Берта. Корт стоял в стороне от обоих мальчишек. Молчаливая фигура в залатанных кожаных штанах и зелёной хлопчатобумажной рубахе, подпоясанной старым широким солдатским ремнём. Зелёное полотно рубахи сливалось по цвету с листвой живой изгороди и дёрном зелёной площадки на заднем дворе, где дамы ещё пока не приступили к своей игре. «Приготовься», — шепнул Роланд Катберту. «Мы готовы», — самоуверенно проговорил кадберт «Да, Дэви?» Они говорили друг с другом на низком наречии, на языке, общем для судомоек и землевладельцев. День, когда им будет позволено изъясняться в присутствии посторонних на своём собственном языке, наступит ещё не скоро. Подходящий сегодня денёк для такого дела. Чуешь, как пахнет дождём? Это... корт рывком поднял клетку, которую держал в руках. Боковая стенка открылась, из клетки выпорхнул голубь и на быстрых трепещущих крыльях взвился ввысь, устремившись к небу. Кадберт потянул привязь, но при этом немного замешкался. Сокол уже снялся с места, и его взлёт вышел слегка неуклюжим. Резкий взмах крыльями, и сокол выправился. Быстро, как пуля, рванулся он вверх, набирая высоту. И вот он уже выше голубя. Корт небрежной походкой подошёл к тому месту, где стояли ребята и с размаху заехал кадберту в ухо своим громадным кулачищем мальчик упал без единого звука хотя его губы болезненно скривились из уха медленно вытекла струйка крови и пролилась на сочную зелень травы ты зазевался пояснил корт кадберт попытался подняться прошу прощения корт я просто корт опять двинул его кулаком и кадберт снова упал на этот раз кровь потекла сильнее — Изъясняйся высоким слогом, — тихо проговорил Корт. Его голос был ровным, с лёгкой хрипотцой, характерной для старого выпивохи. — Если уж ты собираешься каяться извиняться за свой проступок, кайся цивилизованно, на языке страны, за которую отдали жизнь такие люди, с какими тебе никогда не сравнится, червяк. Катберт снова поднялся. В глазах у него стояли слёзы, но губы уже не дрожали, губы, сжатые в тонкую линию неизбывной ненависти. «Я глубоко сожалею», — произнёс Катберт, изо всех сил пытаясь сохранить самообладание. У него даже дыхание перехватило. «Я забыл лицо своего отца, чьи револьверы, надеясь, когда-нибудь заслужить. «Так-то лучше, салага», — заметил Корт. «Подумай о том, что ты сделал не так, и закрепи размышления посредством короткого голодания. Ужин и завтрак отменяются». «Смотрите!» — выкрикнул Роланд, указывая наверх. Сокол, поднявшийся уже высоко над голубем, на мгновение завис в неподвижном прозрачном весеннем воздухе, распластав короткие сильные крылья а потом сложил крылья и камнем упал вниз. Два тела слились, и на мгновение Роланду показалось, что он видит в воздухе кровь. Но, наверное, действительно показалось. Сокол издал короткий победный клич, голубь упал, трепыхаясь на землю, и Роланд бросился к поверженной птице, позабыв и про Корта, и про Катберта. Сокол спустился на землю рядом со своей жертвой и, довольный собой, начал рвать её мягкую белую грудку. Несколько пёрышек взметнулись в воздух и медленно опустились в траву. «Давид!» — крикнул мальчик и бросил соколу кусочек крольчатины из охотничьей сумки. Сокол поймал его на лету, проглотил, запрокинув голову. Роланд попытался приладить привязь к путам на ногах у птицы. Сокол вывернулся, как бы даже рассеянно, и рассёк руку Роланда, оставив глубокую рваную рану. И тут же вернулся к своей добыче.